Глава одиннадцатая. Западные горы. Тинар проснулась, пытаясь стряхнуть оцепенение ночного кошмара. Во сне она долго-долго шла по какой-то странной местности, так долго, что плоть ее, источенная временем, обвалилась с костей, и она могла видеть сами кости, локтевые и лучевые, слабо проблескивающие во тьме. Открыв глаза навстречу золотистому свету солнца, она почувствовала запах шалфея и ощутила, как в нее входит благодать. Счастье медленно заполняло ее, пока не заполнило до краев, и тогда она села, выпростов руки из-под черного плаща, и с беспечной радостью осмотрелась. Был вечер. Солнце садилось за горы, которые были совсем близко и казались очень высокими. Из-за них исходило закатное сияние, наполнявшее воздух и небо вокруг, бескрайнее ясное зимнее небо, золотом. Беспредельная, пустынная, золотая страна гор и широких долин. Ветер улегся, было холодно, стояла абсолютная тишина. Все было недвижимо. Листья густых зарослей шалфея были серыми и сухими. Невысокая пустынная трава колола руки. Безбрежное, молчаливое великолепие света горело в каждой былинке, в каждом свернувшемся листке, в каждом стебле, на холмах, вокруг, в самом воздухе. Она посмотрела налево и увидела геда, лежащего на земле. Он плотно завернулся в плащ, подложил руку под голову и крепко спал. Лицо его и во сне было суровым, напряженным. Однако сильная левая рука его, безвольно откинутая, лежала в пыли рядом с маленьким кустиком чертополоха, который все еще был одет в своей рваной лохмоте из сероватого пуха и слабые доспехи из колючек. Мужчина и маленький пустынный кустик чертополоха кустик чертополоха и спящий мужчина. Он из тех, чья сила столь же могущественна, как древние силы земли, и сродни им. Он из тех, кто беседует с драконами, сдерживает землетрясение одним лишь словом. И вот он лежит на пыльной земле и спит, а рядом с его рукой мирно растет маленький кустик чертополоха. Это было так странно. Жить, быть в этом мире оказалось куда значительнее и загадочнее, чем все то, о чем она когда-либо мечтала. Сияние небес коснулось запыленных волос Геда и на какое-то мгновение сделало кустик чертополоха совсем золотым. Свет медленно гас, а холод... Становился все более жестоким, усиливаясь буквально каждую минуту. Тинар встала и начала собирать сухие стебли шалфея, отламывая мелкие веточки от мощных стеблей, которые порой достигали здесь толщины дубовой ветви. Они остановились на отдых примерно в полдень, когда еще было тепло. Они устали настолько, что больше не могли сделать ни шагу. Парочка низкорослых кустов можжевельника И сам западный склон холма, через гребень которого они только что перевалили, обеспечивали сносное убежище. Они попили воды из фляжки и заснули мертвым сном. Под можжевельником она нашла несколько довольно крупных веток и подложила их в самый низ, сверху забросав всякой мелочью. Потом разожгла огонь с помощью своего кремня и кресала охапка сухих стеблей и листьев шалфея вспыхнула сразу. Сухие можжевеловые ветки загорелись розовым пламенем, пахнувшим смолой. Теперь костер со всех сторон окружала темнота. На небе стали появляться первые звезды. Снова звезды, и это потрясающе огромное небо. Потрескивание костра разбудило спящего. Он сел, Потер руками свое мрачное лицо, неловко встал на ноги и подошел поближе к огню. «Интересно знать», — начал он сонным голосом, — «я понимаю, но мы все же не можем просидеть здесь всю ночь без огня, становится слишком холодно». Через минуту она добавила, — «разве что у тебя найдется какая-нибудь хитрость, которая поможет нам согреться или сделает невидимым этот огонь». Он уселся у костра, почти сунув туда ноги, обхватив колени руками. Бр! сказал он. «Настоящий костер все-таки значительно лучше любого волшебства. Я тут немножко поколдовал вокруг нас, на всякий случай. Если кто-нибудь будет проходить мимо, пусть ему покажется, что мы просто камни. Как ты думаешь, станут они нас преследовать?» «Я очень этого боюсь». Но все-таки думаю, что не будут. Никто, кроме косел, не знал, что ты в лабиринте. Кроме косел и манана. Они мертвы. Она ведь наверняка была в тронном храме, когда он обрушился. Ждала у двери ловушки. А все остальные, должно быть, думают, что это я была в храме и погибла во время землетрясения. Тинар тоже обхватила руками колени и передернулась. Надеюсь, что остальные здания не пострадали. Трудно было разглядеть холма в такой туче пыли. Наверное, все храмы и дома разрушиться не могли. Например, большой дом, где спят девочки. Думаю, что нет. Просто гробницы поглотили сами себя. Я видел золотую крышу какого-то храма, когда мы уходили. Он по-прежнему стоял. И там везде были видны человеческие фигурки. Люди бежали куда-то. Что-то они скажут, что подумают. Бедная Пента, она могла бы стать теперь высшей жрицей. И ведь именно она всегда мечтала убежать оттуда. Не я. Впрочем, теперь она, возможно, тоже убежит. Синар улыбнулась, в ее душе светилась такая радость, которую не могли затмить никакие страшные мысли, никакой ужас. Это была та самая уверенная радость, которая возникла в ней, когда она проснулась навстречу золотистому свету. Она раскрыла свой мешок и вытащила оттуда две маленькие плоские лепешки. Одно она протянула над костром Геду, а сама вцепилась зубами во вторую. Лепешки были черствыми, кисловатыми и замечательно вкусными. Некоторое время оба жевали в полном молчании. Как далеко мы находимся от моря? У меня путь от побережья сюда занял два дня и две ночи. Сейчас нам потребуется больше времени. Я сильная, — сказала она. Да, сильная и храбрая, но спутник твой очень устал, — сказал он с улыбкой. И хлеба у нас с тобой маловато. А воду мы найдем? Завтра в горах. А еду для нас ты не мог бы отыскать? Спросила она еле слышно, смущаясь. «Охота требует много времени и оружия. И я имела в виду... Ну, ты же понимаешь, всякие заклинания». «Я могу позвать кролика», — сказал он, подбрасывая в огонь кривую ветку можжевельника. «Сейчас кролики как раз выходят из норок. Вокруг их полно. Вечер они охотятся» я могу назвать кролика по имени и он тогда непременно придет но сможешь ли ты поймать освежевать и поджарить кролика которого так подозвала к себе может быть если будешь совсем умирать с голоду мне кажется это значит нарушить доверие конечно я думала что ты может быть просто вызвать нам ужин заклинанием договорил он о Это я могу. На золотых тарелках, если угодно. Но это только иллюзия, а когда ешь иллюзии, то в итоге только больше хочется есть. Это примерно то же самое, что питаться собственными словами». Она заметила, как его белые зубы блеснули в свете костра. «Странная у тебя магия». — сказала она с едва заметным высокомерием, как великая жрица могущественному волшебнику. — Похоже, что она годится лишь для великих дел. Он еще подбросил в огонь топлива, и костер вспыхнул, распространяя запах мозжевеловой смолы. Снопы искр с треском взлетали вверх. — А ты действительно можешь позвать кролика? — вдруг спросила тинар снова. «Тебе этого хочется?» Она кивнула. Он отвернулся от костра и ласково позвал, обращаясь к необъятной, заполненной светом звезд ночи. «Кебо! О, Кебо!» Тишина, ни звука, ни одного движения, но вскоре на самом краешке освещенного костром круга блеснул круглый глазок, словно камешек-гагат, совсем рядом с землей. Изгиб пушистой спинки, ухо длинное, настороженное, приподнятое. Гет снова что-то сказал, ухо дернулось, и неожиданно из тени возник пушистый кролик. Он повернулся, и Тинар ненадолго увидела его целиком, маленького, мягкого, легкого прыгуна, тут же бессознательно вернувшегося Своим ночным заботам. Ой, выдохнула она восторженно. Как замечательно! И тут же спросила, а я могу это сделать? Ну, это тайна. Она тут же приняла надменный вид. Тайна только имя кролика. Во всяком случае, нельзя просто так звать его по имени, а сама способность призывать живые существа. Вовсе тайной не является. — О, — сказала она, — этим-то даром ты обладаешь сполна, я знаю. Волнение, слышавшегося в ее голосе, не могла скрыть даже притворная насмешка. Он посмотрел на нее и не ответил. Он действительно еще не пришел в себя и был совсем без сил после сражения с безымянными. Свое волшебное могущество он израсходовал содрогавшихся от землетрясения туннелях. Он одержал победу, но устал настолько, что не мог ликовать по этому поводу. Вскоре он снова свернулся калачиком на земле, как можно ближе к огню, и уснул. Тинар сидела, подбрасывала в костер топлива, смотрела на сияние зимних созвездий, раскинувшихся от одного края неба до другого, пока голова ее не закружилась от этого великолепия и тишины. Тогда заснула и она. Проснулись оба одновременно. Костер потух, звезды, которыми любовалась стенар, теперь ушли далеко за горы, и на востоке появились новые. Обоих разбудил холод, сухой холод пустынной ночи, пронзительный, как ледяной нож, ветер. С юго запада наползала вуалью череда облаков. Собранное топливо почти кончилось. «Давай пойдем», — сказал Гет. «Скоро рассвет». Зубы у него стучали так, что Тинар с трудом понимала его. Они двинулись в путь, поднимаясь по длинному пологому склону. Кустарники и камни казались при свете звезд черными, но видно было хорошо, как днем. Сначала они очень замерзли, Но потом при быстрой ходьбе согрелись и, задохнувшись на подъеме, остановились, переводя дыхание и дрожа. Потом сбавили темп. К восходу они уже добрались до подножия западных гор. Всю жизнь ограничивавших видимое пространства. Они устроили привал в роще, где золотистые дрожащие листья все еще жались к ветвям деревьев. Он объяснил ей, что это осины. Она не знала других деревьев, кроме можжевельника и низкорослых тополей, росших по берегам, впадающих в реку ручейков. Да еще в саду при храмах было около сорока яблонь. Маленькая птичка тоненьким голоском проговорила на ветке осины «пинь-пинь». Под деревьями бежал ручей, узкий, но быстрый, громкоголосый, сильный. Он пробивался среди валунов решительно и торопливо, чтобы не замерзнуть. Тинар почти боялась его шумливости. Она привыкла к пустыне, где вещи были молчаливы и медлительны, вялая река, тень облаков, кружащие в небесах стервятники. На завтрак они поделили последнюю лепешку и последний крошащийся кусочек сыра, немного передохнули, и двинулись в путь. К вечеру они поднялись уже довольно высоко в горы. Подмораживало, дул сильный ветер, настоящая зима. Они заночевали в лощине, тоже у ручья. И здесь было полно валежника, и на этот раз они разожгли настоящий костер из больших ветвей, так что вполне согрелись. Тинар было счастлива. Она нашла полную орехов в беличью кладовую, обнаружившуюся при падении невысокого дерева. Наполнила два кармана прекрасным фундуком и еще какими-то незнакомыми орехами с гладкой скорлупой, которые Гед, не зная карготского их названия, называл по-своему «убир». Тинар один за другим колола их с помощью двух плоских камней, и каждый второй отдавала Геду. Мне бы так хотелось навсегда остаться здесь», — сказала она, глядя на расстилавшуюся внизу, меж холмами, сумеречную равнину, продуваемую всеми ветрами. «Мне очень нравится это место». «Хорошее место», — согласился Гет. «Люди никогда не придут сюда». «Во всяком случае, вряд ли. Я сам родился в горах», — сказал он. «На острове Гонд. Мы...» Проплывем мимо него на пути в Хавнер. Он чуть севернее. Гонт очень красив зимой. Весь белый и поднимается из волн морских, словно шапка самой высокой волны. Около моей деревни протекал как раз такой вот ручей. А ты где родилась, Тинар? На севере Атуана. В Интате, по-моему. Я ведь совсем не помню дома. Тебя так рано забрали? Мне было пять лет. Я помню огонь в очаге и... Больше ничего. Гет задумался, потер подбородок, который хоть и зарос уже редкой щетиной, но, по крайней мере, наконец-то был чистым. Несмотря на холод, оба тщательно вымылись в горном ручье. Смотрел он сурово, Тенар наблюдала за ним и ни за что не смогла бы прямо определить то, что было у нее на душе, когда она смотрела на него, особенно здесь, среди гор, в отблесках костра. «Что бы ты хотела делать в Хавнаре? спросил Гет, словно обращаясь не к ней, а к огню. «Я и не ожидал, что ты сможешь настолько действительно по-настоящему возродиться» тинар кивнула чуть улыбнувшись она поистине чувствовала себя новорожденной для начала тебе следовало бы выучить их язык твой язык да с удовольствием ну хорошо вот это кабат он бросил маленький камешек в подол ее черного платья кабат это на языке драконов нет нет ты ведь не собираешься колдовать я надеюсь Ты, наверное, хочешь просто разговаривать с другими людьми? — А как будет камешек на языке драконов? — Ток, — сказал он, — но я вовсе не собираюсь брать тебя в ученицы и делать колдуньей. Сейчас мы с тобой будем учить тот язык, которым люди пользуются по всему архипелагу, по крайней мере на всех внутренних островах. Я вот должен был выучить твой язык, прежде чем явился сюда. — Ну? Ты говоришь, на нем довольно-таки странно. Несомненно. Итак, Аркем Микабат, И он протянул к ней руку, чтобы она отдала камешек ему. А я обязательно должна ехать в Хавнар. А куда же еще ты хотела бы поехать, Тинар? Она колебалась. Хавнар прекрасный город, — сказал он. И ты привезешь туда кольцо, символ мира, утраченное сокровище. Тебя будут встречать в Хавнере как принцессу, будут носить на руках, каждый будет счастлив приветствовать тебя. В этом городе живут благородные и великодушные люди. Тебя наверняка станут называть «белой дамой» из-за светлой кожи. А то, что ты так молода, вызовет к тебе всеобщую любовь. И еще ты красива. Там у тебя будет сотни таких платьев, как то, что я создал для тебя с помощью иллюзий, но только настоящих. Со всех сторон ты будешь чувствовать всеобщую любовь и восхищение. Ты, которая раньше знала лишь одиночество, зависть и тьму. «Там был еще Манан», — сказала Тинар, словно защищаясь, губы ее слегка дрожали. «Он любил меня и был ко мне добр всегда». Он охранял меня, оберегал, не жалея жизни. А я его за это убила. Он упал в черный колодец. Не хочу ехать в Хамнер. Не хочу. Я хочу остаться здесь. Здесь? В Атуане? В горах. Вот здесь, где мы сейчас. Хорошо, Тинар, сказал Гет мрачно и спокойно. Тогда мы останемся. «У меня, правда, нет с собой ножа, так что, если пойдет снег, будет трудновато. Но до тех пор, пока мы сможем находить пищу...» «Нет, я понимаю, мы не можем здесь остаться. Я веду себя просто глупо», — сказала Тинар, встала, стряхнула ореховые скорлупки и подбросила в костер топлива. Она стояла, освещенная пламенем, Тоненькая и очень прямая в своем изодранном, перепачканном землей платье и черном плаще. «Все, что я знала раньше, теперь не имеет ни малейшего смысла», — сказала она. «А пока что я не знаю больше ничего, но я постараюсь научиться». Гет отвернулся и стал смотреть в сторону, сморщившись, как от боли. На следующий день они прошли перевал и по поросшему лесам склону стали спускаться вниз. На перевале дул сильный ветер, сбивал с ног, нес колючий слепящий снег, и пока они не вышли из-под снеговых туч, нависших над вершинами, Синар не могла как следует разглядеть земли, что лежали за первой горой. Все вокруг там оказалось зелено-зелено от сосен, от покрытых травой лугов, от юных всходов на полях. Даже среди зимы, когда кустарник по ту сторону горы был ногим и серым, как и лес, здесь зеленели свежие и юные всходы. Они смотрели на эту красоту со скалистого утеса. Потом Гет молча указал на запад, где солнце тонуло в пенистой воздушной гряде облаков. Собственно, самого солнца уже не было видно, но на горизонте разливалось сияние, похожее на хрустальные сверкающие стены священного подземелья, на дивный райский храм. «Что это?» — спросила девушка. «Море», — ответил ее спутник. Вскоре она увидела куда менее значительную, но все же достаточно удивительную картину. Они вышли на дорогу и шли по ней и уже в сумерках дорога привела их в какую-то деревню. Дюжина домиков, приткнувшихся к дороге. Тинар с тревогой посмотрела на своего спутника, ведь сейчас они должны были оказаться среди чужих людей, каргов. Посмотрела. Но Геда не увидела. Рядом с ней, в одежде Геда и в его башмаках, шел его же походкой совсем другой человек. Светлокожей, безбородой. Он взглянул на нее. Глаза оказались голубыми. Человек подмигнул ей. «Обману я их, как ты думаешь?» Сказал он голосом Геда. «Как тебе твоя одежда?» Она глянула вниз на свое платье. На ней оказалась коричневая крестьянская юбка, кофта и большая красная шерстяная шаль. «У! — сказала она, от неожиданности останавливаясь. — О, ты действительно, действительно гет! И едва она произнесла его имя, как тут же увидела совершенно отчетливо знакомое темнокожее, покрытое шрамами лицо, темные глаза. И все-таки рядом с ней шагал совершенно незнакомый человек с молочно-белой кожей. «Не произноси моего подлинного имени в присутствии других людей. Как и я, не произнесу твоего. Мы с тобой, брат и сестра, пришли сюда из стенакбаха И если я увижу сколько-нибудь доброе лицо, то сразу же попрошу о самом скромном ужине для нас». Он взял ее за руку, и они вошли в деревню. Утром... Наевшись до отвала, они двинулись дальше, отлично выспавшись на синовале. Разве у магов принято просить милостыню? Спросила Тинар. Они шли по дороге, которая велась меж зеленых полей, где паслись козы и мелкие пятнистые коровенки. Ну почему ты спрашиваешь? Похоже, тебе это не впервой. Во всяком случае, это у тебя хорошо получается. Ну что ж, в общем, да. Я всю свою жизнь только и делал, что милостыню просил, если посмотреть с твоей точки зрения. Волшебники ведь не богаты, знаешь ли. У них, в общем-то, и нет ничего, кроме посоха да одежды, особенно во время странствий. Но их принимают обычно, как дорогих гостей, дают им пищу и кров. Они ведь кое-чем гостеприимство оплачивают. Как оплачивают? Ну, к примеру, «У этой женщины в деревне я вылечил коз». «А что с ними случилось?» «У обеих было воспаление в имени. Я ведь пас коз, когда был мальчишкой». «А ты сказал ей, что вылечил их?» «Нет, как я мог. Да и зачем?» Она помолчала и сказала, «Я вижу, твое волшебство все-таки годится не только для великих подвигов». «Гостеприимство», — сказал он. Доброе отношение к чужому человеку — тоже великое дело, иногда даже подвиг. Конечно, вполне достаточно и благодарных слов, но мне стало жаль, Кос. В полдень они подошли к большому городу, выстроенному в основном из необожженного кирпича и обнесенному по периметру, как обычно в Каргаде, стеной с зубчатым верхом со сторожевыми башнями по четырем углам и единственными воротами, перед которыми погонщики пасли большое стадо овец. Крытые красной черепицей крыши, по крайней мере сотни домов, возвышались над стенами из желтоватого кирпича. У ворот стояли два стражника в шлемах с красными перьями, солдаты короля бога. Тинар раньше видела солдат в таких шлемах, Раз или два в году они привозили в святое место жертвоприношения, рабов или деньги, в основном для храма короля Бога. Она рассказала об этом Геду, пока они шли вдоль городской стены, и он ответил, «Я тоже видел их раньше, когда был совсем мальчишкой. В тот раз они напали на остров Гонд и, в конце концов, добрались до моей деревни, намереваясь ее разграбить. Но их оттуда погнали» и состоялась битва в устье реки Ар на самом ее берегу. Много тогда полегло людей, говорят сотни. Что ж, может быть, теперь, когда кольцо вновь соединено и восстановлено утраченная руна, больше не будет ни грабительских войн, ни смертельных схваток между жителями империи Каргат и внутренних островов? «Было бы глупо продолжать их», — откликнулась Тинар да и что в конце концов королю богу делать с таким количеством рабов ее спутника похоже это даже позабавило он немного подумал это если Каргат победит все страны архипелага ты хочешь сказать она кивнула не думаю чтобы это могло произойти но посмотри как сильна империя какие в ней большие города вот скажем этот с толстыми стенами и таким множеством людей. Как могут ваши острова противостоять каргам, если те на них нападут?» «Это вовсе не такой уж большой город», — осторожно и мягко сказал Гет. «Я бы тоже, наверное, решил, что он огромен, когда впервые попал в иные края, оставив Гонд. Но в земноморье есть много, очень много городов, по сравнению с которыми этот всего лишь деревня. «Существует ведь очень много разных стран, и ты непременно увидишь их, Тинар. Она ничего не ответила, тащилась по дороге, и лицо ее было печально. «Пойми, это удивительно и прекрасно видеть новые земли, когда они поднимаются навстречу твоему судну из океана» поля и леса, города с гаванями, дворцами, рыночными площадями, где продается все, что только есть в мире. Она кивнула. Она понимала, что Гет пытается подбодрить ее, и все же радость ее осталась там, высоко в горах, в залитой закатным солнцем долине у ручья. Теперь в ней проснулся, и с каждой минутой рос ужас. Все, что впереди, было ей неведомо. Она не знала в жизни ничего, кроме пустыни и гробниц. Но что они дали ей? Да, она знала каждый поворот в древнем лабиринте. Она выучила множество сакральных танцев, которые исполнялись у незанятого трона, у поверженного алтаря. Но ничего, совсем ничего не знала она ни о лесах, ни о городах, ни о душах людей. Вдруг Тинар спросила. А ты останешься со мной там? На него она при этом не смотрела. Он по-прежнему был в своем колдовском отвратительном обличии белокожего карготского крестьянина. И ей неприятно было смотреть на него, когда он такой. Но голос его не изменился. Это был тот же голос, что говорил с ней в темноте лабиринта. Он помедлил с ответом. Тинар. Я иду туда, куда меня посылают, куда зовет меня душа. Она еще никогда не позволяла мне долго засиживаться на одном месте, понимаешь? Я делаю то, что должен делать, и туда, куда я иду, я должен идти один. Пока я буду нужен тебе, я останусь с тобой в Хавнере, и если когда-нибудь еще я понадоблюсь тебе, позови меня, я приду на твой зов. Я пришел бы даже из собственной могилы, Тинар. Я не могу остаться с тобой навсегда. Она промолчала. Через некоторое время он пояснил. Там я буду недолго нужен тебе. Ты и без меня будешь счастлива. Она молча кивнула, соглашаясь. Рядом шли они по направлению к морю.